Как крупные, так и мелкие, не слишком совестливы. Не стану говорить о судейских, всем известно, на что они способны. Надо однако признаться, что они человеколюбивее нас. Ибо мы нередко лишаем жизни невинных. Они же иногда дарят жизнь даже тем, кто достоин казни. Глава 6. А попытки Жэльбласа убежать и об успехи, которым она увенчалась. После этой апологии своей профессии атаман разбойников улёкся в постель. А я вернулся в залу, убрался со стола и привёл всё в порядок. Затем я пошёл на кухню, где Доминго, так звали старого негра, и сеньор и Леонардо ужинали, поджидая меня. Хотя и не чувствовал никакого аппетита, однако не преминул к ним подсесть. Есть я не могу, и так как у меня были веские основания выглядеть печальным,